Сначала комиссар таким оригинальным способом предупредил Арчеладзе, чтобы не совался в чужие дела, а за неповиновение отомстил ему унижением и позором. Правда, последнее ему не удалось, и через несколько часов генералу доложат, что произошло со спецподразделением. Но Вишневый оставался неуловимым и безнаказанным, а работать он мог только на комиссара. И поэтому подлежал наказанию, как и эта банда садистов на посту ГАИ. Ненавистный телефон спецсвязи вдруг заверещал, как варан под ногой. Полковник молча снял трубку. Товарищ генерал, простите, с этим Вишневым сбился с толку. По вашему поручению найден и задержан некто Носарев, Олег Семенович. «Кто это?» — не понял Арчеладзе. «В справке написано. Парапсихолог». «Ах, парапсихолог!» — без интереса проронил полковник. «Пусть сидит до утра». Его уже нельзя было обрадовать этим сумасшедшим провидцем, лекарям и еще черт знает кем. Вишневый унижал его и как личность, и как профессионала. Однако напоминание парапсихологи подтолкнуло его совершить обрядовое действие, о котором он тоже мечтал на сеновале. Полковник на всякий случай заперся в ванной комнате и достал старый бритвенный прибор. Но снова не получалось, как мечталось. Лезвие Нева напоминало ему больного земщица. Ко всему прочему... Он разучился бриться и сразу же порезался. Кое-как, без всякого удовольствия, полковник смахнул молодую мягкую щетину с лица, растер его одеколоном. Под ладонями почему-то не ощущалась еще жесткость мужского подбородка. Возможно, волос еще был тонок и слаб, а возможно, Ниваев впрямь брила лучше, чем жилет. Полковник постелил себе на диване в зале и, перед тем, как лечь, заглянул в спальню к капиталине. Она не спала, в сумерках влажно блестели ее большие темные глаза. Она не шевельнулась, даже когда он подошел и сел на постель. Положил руку на голову, погладил волосы. — Постарайся заснуть. — Не могу. Закрою глаза. «Стоят эти подонки. Подумай о чем-нибудь хорошем. Помнишь, как мы прятались на сеновале? В этом мире нигде не спрячешься. В моем доме ты в полной безопасности. Никому не позволю обидеть тебя». «Спасибо», — бесцветно вымолвила капиталина. «Однажды я уже была в одном надежном месте, пока мой бывший муж... Ухаживал за мной, я была счастлива. Но всего через полгода все проявилось. Он оказался садистом. Нет, не в полном смысле. Просто был такой зануда, что мучил меня больше, чем эти подонки. Я поняла, что между современными мужчинами и женщинами лежит пропасть. Они используют друг друга только в своих интересах. Не хочу так жить. Поэтому решила никогда не выходить замуж. У меня есть свой дом, где мне хорошо. Он ничего не мог ей возразить и предложить, пока было нечего. Сделать ее счастливой было невероятно трудно и очень легко несчастной. «Мы будем с тобой встречаться?» спросил полковник. «Зачем? Если переспать, то милости прошу ко мне под одеяло, Она пододвинулась. Я тебе не отказываю. Могу быть твоей любовницей, если захочешь. Полковник встал и пошел к двери. Он не имел права обижаться, но обида щемила скулы. Скажи мне, что ты хочешь? Капиталина приподнялась на постели. Не уходи, останься со мной. Он хотел уйти, но в последний миг вспомнил пережитые ею сегодня потрясения. Он не имел права обижаться, поскольку она страдала из-за него. Однако же раздвоенное сознание, вторая циничная его половина, немедленно посмеялась и над ним, и над нею. «Ничего, страдал ты от рук своего любовника-комиссара, это тебе наказание за измену, за то, что предала своего хозяина. Улыбнулось тебе счастье съездить» со своим начальником на природу, поспать на сеновале. А ты решила, что это счастье навсегда. Полковник скрипнул зубами и вернулся. «Не верю в другие отношения мужчины и женщины», — поговорила она и взяла его руку. «Не сердись. Вам ведь нужно единственная от женщины — постель. И если бы вы смогли обходиться без нее...» Ох, как бы вы презирали нас! Мы бы стали самыми несчастными существами на земле. Ой, какая у тебя борода колючая!»